борту, проскочили через арку ворот. Глухо лязгнув за ними, опустилась тяжелая створка. Мира ловко объехала остановившийся грузовик и, обдав брызгами грязи растерявшихся охранников, помчалась к громаде возводимого здания. След им что-то кричали. Оглянувшись, Винсент с удовлетворением отметил «Преследователи отстали». Бетонные блоки и солидный забор с крепкой металлической сеткой оказались серьезным препятствием. Пока бойцы договорятся с охраной, пока не пустят их внутрь, а, учитывая тот шухер, что уже навели предыдущие нарушители, можно было рассчитывать на временную фору. Но тут лимит везения, похоже, исчерпался. Скутер загудел тише и стал терять ход. «Проклятье!» Мира взглянула на тревожно мигавшие иконки панели управления. «Нам удаленно заблокировали двигатель. Видимо, корпы нашли курьерскую компанию, у которой мы повзаимствовали нашего малыша, и отключили его. Позади к ним уже спешили охранники строительной площадки. Они были еще далеко, но стало ясно спешившимся Мире и Винсенту не уйти. «Давай к зданию!» Ковальский потянул девушку за собой, устремившись в тень возводимого гиганта. Львиная доля работ на стройке выполнялась машинами. Прожекторы выхватывали силуэты, сновавших туда-сюда роботов, бликовавших от многочисленных брызг сварки и ламп технического освещения. Лавируя между ними, беглецы поднялись по бетонной лестнице сначала на первый этаж, затем на второй Отсюда Винсент и Мира хорошо могли видеть происходящее у ворот. Там, в залитом светом периметре, замер внедорожник. Несколько бойцов отти агрессивно жестикулируя, что-то объясняли охранникам стройки. Те, несмотря на доводы и угрозы, пускать преследователей не спешили. Должно быть, сейчас они связывались с руководством и ждали указаний. Их можно было понять. Ситуация нестандартная. Двое нарушителей уже попали на объект и еще несколько пытаются это сделать. И будьте хоть сотрудниками самой влиятельной корпорации «Сити», хоть полицейскими, но без ордера и разрешения начальства никому на частную стройку хода не было. Видимо, корпы поняли, что теряли время. Один из них шагнул к машине и распахнул заднюю дверцу. Прошло несколько секунд, и на землю мягко выпрыгнули два приземистых собакоподобных существа. Боец отдал команду, и те, прижав уши к вытянутым мордам, внимательно взглянули на укрывшее беглецов в здании. — тихо сказала Мира. «Вин! Дело плохо!» То, что положение скверное, Ковальский знал и так — Но теперь понял, что они убийственно влипли. «Киберпсы» давно и с успехом использовались специальными силами армии, полиции и боевыми звеньями корпораций. Применяли их нечасто. Такие машины были дорогим и штучным товаром. Да и обыватели на них реагировали нервно. От простейшего робота-собаки «Киберпсы» отличались как мушкет от штурмовой винтовки. И если собака-охранник была лишь сторожем определенного периметра, не дремлющей зубастой сигнализации, то киберпсы являлись совсем иными созданиями. Они могли в течение нескольких суток без подзарядки преследовать свою жертву. Киберы отличали ее не только по внешнему виду, но и по походке, голосу, запаху и даже по следу ДНК. Псевдомышцы псов позволяли развивать значительную скорость и выполнять умопомрачительные прыжки. В зависимости от задач, четырехлапые убийцы использовали в качестве оружия стальные зубы и когти, выдыхали облако парализующего газа и даже могли стрелять. Впрочем, экземпляры, несущие на себе блок малых ракет или автопушку, встречались только в армии. О подобных образцах у корпораций... Винсент никогда не слышал. Но даже того, что сейчас наблюдал Ковальский, им хватило бы с лихвой. Стальные гонщие сорвались с места и легко взлетели до половины высоты забора. Им хватило мгновения, чтобы, помогая лапами, добраться до верха и перевалиться вниз. Охрана стройки прыснула в стороны, переговоры закончились. «Бежим! У нас мало времени!» – девушка помчалась к верхним этажам. Ситуация казалась безвыходной. Стало ясно, что псы быстро доберутся до скутера и изучат его на наличие запахов и ДНК жертв. А потом, взяв след, будут преследовать без остановки. Да еще и дроны на подходе. Веселая заварилась каша, нечего сказать. Они будут прочесывать здание снизу вверх. «Этаж за этажом», – объяснял тактику противника «Ковальский», – «чтобы выдавить нас на крышу. Это займет время, но как раз этим ресурсом они не ограничены. Уверен, что не хочешь сдаться местной охране. По крайней мере, есть шанс, что те не сразу выдадут нас корпом. Забудь. Это лишь отсрочит неизбежное. Как только здесь появятся переговорщики Судзимы, нас сольют, как миленьких, пока мы не в камере и не в наручниках будем барахтаться». «Другого услышать я и не ожидал», — констатировал Винсент. «Тогда поднимаемся повыше, будем тянуть время». Вскоре снизу, сквозь шум строительной техники, беглецы услышали поднявшуюся стрельбу. Она носила суетливый характер, то ли стрелявшие не могли скоординировать свои действия, то ли поведение врага выходило за пределы разумного. «Кажется, собачки догнали преследующих нас охранников». И, судя по звукам, бравые парни из строительного чопа уступили поле боя. Значит, скоро пёсики будут здесь. — У тебя есть какое-нибудь оружие? — обеспокоенно спросила Эмира. — Не успел обзавестись. — Вот разве что... — Винсент сунул руку в карман и извлек отобранный у хулиганов силовой шокер. — Ты серьёзно? — девушка казалась разочарованной. — Согласен. Такая собачка руку вместе с ним откусит. Он огляделся и подобрал кусок кривого стального прута. «Ты, конечно, извини, но...» «К авторитетам вроде Вонга с пушками на сделки не ходят». И потом не было времени обзавестись, слишком быстро все закрутилось. Мира покачала головой, и они взбежали на этаж выше. «Смотри!» — девушка указала на кабину лифта подъемника. Грузовая платформа, затянутая стальной сеткой, была открыта. Роботы-погрузчики стаскивали к ней мешки с цементом, которые затем поднимались лифтом наверх. К сожалению, подъемник шел только до десятого этажа. Дальше надо было опять шагать по лестнице или искать другое средство передвижения. «Хотя бы до десятого сэкономим силы. Поднимись мы туда пешком, я бы уже выдохся». Винсент закрыл клеть и вдавил кнопку. Подъемник дернулся. Заскрипел и неспешно пополз наверх, и тут выскочили кончии. Они замерли, оценив обстановку и разделились. Одна кибернетическая тварь понеслась к лестнице, а вторая рванула к лифту. Несмотря на расстояние, которое кабина уже преодолела от земли, пес присел и, оттолкнувшись лапами, бросился ввысь. Намертво, вцепившись передними лапами в кабину, он подтянулся. Беглецы отшатнулись. Узкая морда размахнулась, несколько раз ударила встык между рамой и стальной сеткой. Жалобно звякнув, сетка подалась. Охотник немедленно протиснул морду в отверстие и начал отгибать края. Задние лапы все еще находились в воздухе, отчего искусственное создание опасно раскачивалось, но не отступало. Морда с противным скрежетом полностью просунулась внутрь. Гончая продолжала увеличивать отверстие. «Он пролезет сюда быстрее, чем лифт, дойдет до верхнего этажа», сообщила Мира, загипнотизированно, наблюдая за действиями монстра. «Вижу», — мрачно ответил Ковальский и, шагнув к противнику, наискось рубанул его арматурой по морде. На матовом напылении появилась небольшая белая отметина. Пес попросту не обратил на это внимания. Винсент нанес несколько быстрых ударов, стараясь попасть по оптике глаз. «Бесполезно!» «Должно быть, их защищало бронестекло». Пес тем временем подтянулся, скребя задними лапами по дну подъемника, и начал просовывать внутрь туловище. Десантник, склонившись, махнул примитивным.